Глава 14. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Привезённые капитаном лейтенантом Бревновым сведения меня расстроили. И так всё пошло наперекосяк, совсем иначе, чем подразумевал составленный Кутузовым план. Так ещё и это. Нет, я подозревал, что англичане не останутся в стороне от общеевропейской войны, но их желание выступить на стороне Наполеона даже во внимание не принималось. Неткуда было появиться этому желанию. Французы, естественные соперники британцев едва ли не со времён Виллегельма Завоевателя и последний раз становились союзниками, если не изменяет память, в крестовых походах. Может и забыл чего, но на общую картину это не влияет, как не влияют будущие союзы в Крымской и империалистической войнах. Не будет тех войн, уж это могу обещать точно. Чёрта в Кутузов. Хотя чего уж греха таить, идея с заманиванием Бонапарта принадлежала мне процентов на 80. Почему так много? Я и настоял на ведении боевых действий на территории от границы и до Смоленска, другие предлагали не пускать французов дальше Брест-Литовска. Мне же захотелось мышеловку захлопнуть. Здравая вообще-то мысль. На данный момент в Европе существуют три независимых государства это Англия, Россия и Франция. Турок в расчёт не берём, так как они географически и политически тяготеют к Казии. И всё. Нет больше никого. Австрия захвачена, германские лелепуты проглочены, Пруссия разгромлена при нашем молчаливом нейтралитете. Да, не люблю немцев, а что делать? Кто есть ещё? Ага, чуть про Данию не забыл. Союзники. И что самое удивительное, союзники надёжные. Правда, от Ганновера кусок отхватили не посоветовавшись. Ладно, Ганновер не жалко, он английский. Вот и представьте, во что бы нам обошлись приграничные сражения со всей Европой. Народу и так катастрофически не хватает. И губить людей понапрасну было бы не по-большевистски. Большевик только из меня аховый. Или построение богатой и сильной империи можно назвать построением социализма в отдельно взятой стране? Пожалуй, что так. Скрипнула дверь. Мария Федоровна. Это она всегда входит неслышно, и лишь звук петель выдает ее появление. Даже догадываюсь, о чем супруга сейчас спросит. «Павел, что-то случилось?» Женская интуиция существует, ведь не знала ни о каком курьере с пакетом. В это время ухаживала за цветами в оранжерее, и вот непонятным образом почувствовала. Вместо ответа протянул ей само письмо и три листа с примечаниями от генерала Бенкендорфа. Почитай. Мария Фёдоровна достала из футляра очки в тонкой металлической оправе и углубилась в чтение. И первым же вопросом стало: Александр Христофорович, где? Отбыл в Кёнигсберг. Разумно. Каковы его предложения? Меня ты выслушать не хочешь, дорогой? За тобой окончательное решение, поэтому ты высказываешься в последнюю очередь. Решение уже принято без военного совета. Кажется, императрица немного обиделась. Почему? И как объяснить? Ладно, понадеемся на понимание. Видишь ли, делаю паузу. Не то чтобы слов нет подходящих, просто говорить их не хочется. Видишь ли, моё решение нарушает все принципы благородной войны и благородства вообще. И я не хочу, чтобы другие несли моральную ответственность наравне со мной. Собираешься заразить англичан чумой? Или чёрной оспой? Нет. Тогда отравишь у них все источники? Тоже нет. Уморишь голодом население, включая детей? Как ты могла такое подумать? Императрица посмотрела удивлённо. Всё перечисленное когда-то применялось англичанами. Ты придумал более страшное и мерзкое? Господи, да за кого она меня принимает? За людоеда? Нет, ну что ты? Чуть менее мерзкое. Тогда чего переживаешь? Или считаешь себя лучше Всевышнего, уничтожившего Содом и Гоморру? Павел, это богохульство или гордыня, и неизвестно, что из них хуже. Полагаешь, когда стоит выбор между существованием России и честью, благородный человек всегда выберет Россию? Хорошая у Марии Федоровны жизненная позиция, и, главное, удобная. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Петербург готовился к обороне. Готовился привычно и деловито, будто вражеские полчища подступали к нему с регулярностью раз в полгода, если не чаще. В самом городе приготовление почти незаметно, разве что сложенные на тротуарах штабеля заполненных песком мешков бросаются в глаза, но в ближайших пригородах работа кипит вовсю. Звенят ломы и пешни, вгрызаясь в мёрзлую землю. Горохочут взрывы по линии будущих укреплений, убелённые благородными сединами генералы ругаются друг с другом над картами, согласовывая расположение минных полей. Чуть в стороне от этого отчётко спланированного и разумно организованного беспорядка собралась группа учёных из Академии наук. И не просто собрались, ждут высочайшего прибытия для проведения испытаний нового и, по их словам, сверхмощного оружия. Уж не знаю, что на придумывали, но по предварительным докладам это чудо способно изменить ход войны одним единственным применением. Потом будет достаточно лишь угрозы использования. Именно его я и подразумевал в разговоре с Марией Фёдоровной, рассказывая о грязных и неблагородных методах ведения военных действий. Место испытания 1040 оцеплено казаками, предупреждёнными об опасности. И потому, держащимися на значительном отдалении, это внутреннее кольцо охраны, а внешнее обеспечивают кадеты военных училищ под командованием совсем юного лейтенанта. Тоже правильно, пусть с молодого привыкают к подпискам, а не разглашению. Наш кортеж встречают. Сияющий как новенький рубль Аракчеев, именно он курирует научные разработки, предъявляет пропуск. Строго тут у них, как погляжу. Даже излишне строго. Зачем Алексею Андреевичу пропуск, если он сам их выписывает? Ладно, не буду влезать в чужую епархию. Надо так надо. Доброе утро, господа. Приветствую застывших в почтительном молчании академиков. Чем порадуете на этот раз? Нет, среди них не только академики, есть и помельче чином. Вон вдалике мелькает превват доцент Московского университета с вышитыми серебром знаками различия на форменной шинели. Да, мне всегда нравилась некоторая военизированность сугубо мирных учреждений, будь то министерство, школа или университет. Дисциплинирует. Не надолго, к сожалению, но её дисциплины хватило, чтобы никто не кинулся рассказывать о собственных заслугах перед отечеством и лично государем. Никто не расталкивал локтями коллег, дабы припасть к ногам величайшего покровителя науки и искусства. Да, не удивляйтесь, такие эпитеты тоже приходилось выслушивать. Правда, уже давно, и не от этих. Клести склонны математики и историки, а химики с механиками более сдержаны в проявлении чувств. Вообще любых чувств, включая верноподданнические. «Ваше императорское величество!» граф Аракчеев взял инициативу в свои руки и жестом пригласил выйти вперед того самого приват-доцента. «Позвольте представить вам изобретателя и исследователя Евгения Михайловича Ипритова». «Может быть, мне сначала стоит выбраться из воска, Алексей Андреевич?» – проворчал я в попытке скрыть за сварливым тоном некоторое замешательство от услышанной фамилии. «Что-то нехорошее она мне напомнила». «Да, конечно же». Министр обороны выпрыгивает из санок и протягивает руку. Ну его к чёрту, обойдусь без помощи. Мне старый ещё. Ну и где тут наш изобретатель? Здравствуйте, Евгений Михайлович. Тот смущённо бормочет нечто похожее на приветствие и пытается принять вид согласно воинскому артикулу. Получается плохо. Лихости хоть отбавляй, а вот придурковатости нет. И откуда ей взяться, если с детства не привита? Лицо открытое и приятное на вид, щёки румяные, из подформенной бобриковой шапки пирожка выбиваются русые кудри, и в плечах почти столько же, сколько я ростом. Хоть сейчас пиши с него картину Добрыне Никитич и гранит науки. Ни за что не скажешь, что это создатель страшного оружия совершенно не похож на негодяя и изувера. Рассказывайте, господин Притов. Привет, Доценз справился с волнением и произнёс: "Видите ли, ваше императорское величество, называйте меня просто господином Евгением Михайловичем. Так будет короче, а краткость, как известно, сестра таланта. Да, ваше, то есть, государь. Так вот, производя опыты с некоторыми соединениями, давайте обойдёмся без терминов. Хорошо, государь. Производя опыты, я получил новое вещество или соединение, как вам будет угодно." Некая жидкость, имеющая, скажем так, ряд замечательных свойств. Нет, всё же он маниак, но маниак полезный в данный момент, и будет глупостью с моей стороны мешать течению научной мысли. Как и положено, продолжал Ипритов. О результатах опыта было доложено начальнику секретного стола Московского университета капитану Громыко, а он в свою очередь рекомендовал позаботиться о практическом применении данного изобретения. Но об этом пусть доложит непосредственно руководитель технической частью. Прошу вас, Кирилл Владимирович. Пухлый, похожий на колобка человечек выкатился из толпы и суетливо поклонился. Ваше императорское величество, разрешите засвидетельствовать. Не разрешаю. Давайте сразу по существу. Заведующий кафедрой точной механики и металловедения Подполянский государь. К чести Кирилла Владимировича. Он несколько не смутился обрывом дежурных словословий и тотчас перешёл к делу. Общими усилиями нашей кафедры и лаборатории баллистики Академии наук, сотрудники коих здесь присутствуют, разработано несколько видов снарядов, способных доставить новооткрытое вещество на дальнее расстояние. От бомбических ядер и пушечных гранат пришлось отказаться, так как под воздействием высоких температур оная жидкость теряет полезные свойства и разлагается на безобидные составляющие. Как перед студентами выступает однако. Движение потеряли суетливость, и весь вид учёного приобрёл сосредоточенную величевасть. Молодец. И тоже маниак. Первый снаряд представляет собой усовершенствованную ракету Кулибина-Засядька и летит на расстояние до 8 верст. Точности, разумеется, никакой. Поэтому рекомендуем применять их для массированных обстрелов не менее 50 штук в залпе. Под полянской сдёрнул холстину с длинного стола, предлагая полюбоваться плодами человеческого гения, воплощёнными в металле. Обратите внимание на маркировку, государь. Во избежание путаницы, головки ракет окрашены в жёлтый цвет, в отличие от остальных, помеченных поисками разных цветов. Что же разумно, Кирилл Владимирович, с одобрением кивая учёному. Тот буквально расцветает. А вот здесь мы можем увидеть иной вид снарядов. Прошу посмотреть и убедиться. Неужели наконец-то сделали нормальные мины и миномёты, похожие на то? Прежние хоть и превосходили характеристиками состряпаны на скорую руку кулябинский бутылкомёт, но не намного. Стреляли из них только с закрытых позиций из опасения за жизнь расчётов, а это, согласитесь, никак не подходит для манёвренной войны. Молодцы, что и говорить. Нужно будет озаботить растопчина придумыванием особых званий для деятелей науки и искусства, старые никуда не годятся. Да, что-нибудь по армейскому образцу, но более звучное и напищенное. Дурачки блестящее любят, а так как разница между безумцем и гением мне всегда заметна, и про ордена ещё не забыть. Удовлетворение человеческого честолюбия действует не хуже материального поощрения, но обходится дешевле. Однако пару-тройку бриллиантов для высших степеней можно допустить. Казна выдержит. Замечательно, господин Подполянский, просто замечательно. Движением руки останавливаю собравшегося продолжить лекцию Колобка. А почему бы нам не назвать новое вещество и притом? Приват-доцент Просеял и окинул коллег гордым взглядом, но тут же радостное выражение его лица сменилось на болезненную гримасу. Государь, я очень признателен, Но действуя всего вещества такого, не хотелось бы, чтоб моё имя связывали, ага. Значит, он не совсем маниак и понимает. Да, понимает. Раз отказывается от подобной чести, не безнадёжен. Нет так нет, ничего страшного, успокаиваю изобретателя. А теперь, господа, хотелось бы увидеть новые снаряды в действии. Это уже моя задача, государь. Аракчеев склонил голову подготовлены специально обученные команды, которые и произведут испытательные стрельбы. Алексей Андреевич тысячу раз прав. Нет страшнее зверя, чем интеллигент с оружием. Медведи с пушками на плече, что ходили на памятном параде в Москве, в этом отношении более безопасны. Да, лучше доверимся специалистам. Для того, чтобы добраться до места, опять пришлось ехать в васке. Немного, версты полторы. Там, по уверению министра обороны, наилучшая роза ветров, позволяющая избежать неприятных последствий для самих испытателей. Учёных отправили пешком. Кабинетным работникам полезны физические нагрузки на свежем воздухе. Позиции миномётчиков и ракетчиков представляли собой вытоптанную площадку на вершине небольшого холма. Перестраховываются. А вот мишени интересно устроили. Чёртово жевадёры не пожалели дефицитной колючей проволоки, запущенной в производство всего лишь год назад, и огородили изрядный кусок поля, куда запустили овец. Оглядев животных, я решил уточнить. Это на открытом пространстве. А как будет действовать вещество на защищенного противника? Или вы думаете, что наша привычка закапываться в землю осталась незамеченной? Напрасно надеетесь, Алексей Андреевич. Ведомство Бенкендорфа уже неоднократно докладывал о случаях применения французами окопов и блиндажей. Корочкиев протянул бинокль. И то, и другое там есть, государь. Посмотрите. Брустверы замаскированы снегом, чтобы затруднить прицел. Да и остальное соответствует уставам и наставлениям нашей армии. Я смотреть не стал. В мелочах министром нужно верить на слово. Обернулся. Ну и куда запропастились учёные мужи? Ага. Они уже половину пути преодолели. Подождём. Подождём. Ждать пришлось долго. Непривычные к пешим маршам академики тащили на себе ящики с ракетами и минами и быстро выдохлись. Что же, сами виноваты. Им предлагали погрузить боеприпасы в мой вазок. Опасения за жизнь и здоровье августейшей особы не позволили принять предложение. Ну, вольному воля. Пока было время, Рокчеев завел разговор о положении дел в войне, ненавязчиво напирая на роль именно в военной разведке в наших успехах, но очень прозрачно намекая на провал безопасников, проворонивших поворот Наполеона на север. Знакомо. Мы тоже когда-то недолюбливали армейцев и в докладах вышестоящему начальству пытались перетянуть одеяло на себя. «Давайте не будем сегодня об этом, Алексей Андреевич», остановил я как похвальбы, так и ябеды. «Лучше вернемся к нашим баранам». «Они уже здесь», — Аракчеев засмеялся в полголоса и показал за спину. «Запыхались». «Вообще-то имелись в виду не эти». «Я так и подумал, государь». Минометы выглядели как настоящие. В том смысле, что очень похожи на те, оставшиеся в далеком будущем. Практически точная копия надкалиберных минометов начала империалистической войны И клянусь, я не подсказывал механикам их идею. Мишка Варзен мог, но вряд ли бы он стал заморачиваться подобной мелочью. Михаилу Ильёроновичу нужен размах, и на что-то меньше, чем Катюша, фельдмаршал размениваться не будет. Нет ему дела до несерьёзных пуколок. Впрочем, насчёт несерьёзности вопрос спорный. Меномётчики для удобства работы скинули шинели, оставшись в знакомых до боли телогрейках и замерли в ожидании команды. Начинайте, граф. С богом. Аракчеев попросту кивнул артиллерийскому капитану, отдал право командования специалисту. Правильно делает, между прочим. Если самому пытаться объятне объятное, то не мудрено потом оказаться в кресле начальника департамента речных перевозок. Шучу, да. Глухо хлопают миномёты. На десяти шагах звук выстрела не бьёт по ушам. И можно надеяться, что обстрел с большого расстояния станет для противника сюрпризом. Мины рвутся погромче, но тоже без особенного грохота. Над загородкой с овцами заклубилась чуть зеленоватая дымка. Жидкость испаряется. Теперь ракетчики. Эти с ручной, точнее, наплечной модификацией ракетомета, зарекомендовавшего себя ещё при обстреле из кадры покойного Гарацио Нельсона, Огненные стрелы летят с жутким завыванием, но ложатся удивительно точно. Ну, конечно же, за столько лет всяческих доработок и усовершенствований можно даже кирпич довести до ума и научить попадать в цель. Но насчет восьми верст дальности Подполянский явно соврал. Если только с нарочным на такое расстояние посылать. Евгений Михайлович, каков срок действия вашего вещества? Теоретически, государь через двадцать минут Оно вызовет лишь лёгкое расстройство здоровья, а ещё через полчаса станет полностью безвредным, разлагается под воздействием внешней среды, пояснил Ипритов. Стало бы смотреть на результаты обстрела можно не ранее часа. Так точно, на военный манер отвечает приват-доцент. Хорошо, подождём. Я махнул казакам конвоя. Братья, организуйте чего-нибудь для небольшого перекуса. В Петербург возвращались затемно. Почти всю дорогу, пребывающий в эйфории, Аракчеев строил далеко идущие планы, а почти по приезде вдруг предложил. «А подопытных овец нужно скормить пленным». «Зачем, Алексей Андреевич?» «Министр охотно объяснил». «Во-первых, их все равно придется куда-то девать». «Французов?» «Нет, овец. Почти четыре сотни, однако». «А во-вторых, необходимо провести дальнейшие научные исследования». На предмет. На предмет выяснения воздействия вещества на человеческий организм при опосредованном поражении через пищу. Я считаю, не стоит пренебрегать материалами эксперимента. В смысле наоборот. Материалы испытаний послужат последующим экспериментам. Весь цивилизованный мир нас проклянёт. Да и чёрт с ним, с цивилизованным миром, легкомысленно отмахнулся Аракчеев. Зато представьте, государь, как будут выглядеть Лондон или Париж После применения нового оружия меня ж передёрнуло от отвращения, что не осталось незамеченным. "Алексе Андреевич", с пониманием улыбнулся. "В глубине души мне тоже не по себе, государь, но ведь нас вынуждают, и это на самом деле будет забавно".